Радиотеатр Цветной По дождикам без Не страшно оказаться Тому, кто зло -то... Весь время носится с но не самодостаточный, как может показаться улитка и черепахоулитка и черепахаулитка, и черепаха черепахи, и улитке нужен общий дом. Маша Трауб. Про улитку и черепаху. Черепаха спала И ей снился хороший сон залезай в панцирь, она решила, что будет спать несколько дней Чтобы выспаться и посмотреть все сны, какие захочется После всего пережитого я имею полное право на отдых За несколько дней до того черепаху схватили Положили в коробку и повезли на машине Тряскала ужасное. В коробке лежали и другие черепахи. На поворотах они скатывались то в один, то в другой угол коробки и толкали друг друга панцирями. Черепахе тоже было плохо и страшно. Тело прилипло к панцирю, в животе бурчало, одна лапка подвернулась и затекла. Но она терпела, потому что любая дорога Рано или поздно заканчивается. Потому что в коробке были совсем маленькие черепашки, которым было еще страшнее. И потому что если кричать и плакать от страха, то станет только хуже. Нос придется высмаркивать, лицо умывать. А делать это не всегда хочется. Поэтому черепаха только вздохнула поглубже а, и зажмурилась вверх сильнее. А потом их привезли. И стало полегче. Хотя, какой там легче? Только-только она распрямила затекшую лапу, как ее опять взяли в руки, да еще и перевернули животом вверх. Живот опять прилип к панцирю. Небо Промелькнула перед глазами и очень сильно захотелось в туалет Черепаха не только зажмурилась, но и на всякий случай спрятала голову и лапы в панцирь Чьи-то руки ее опять перевернули туда-сюда и опустили в коробку Как в космосе побывало Нет, черепахам в космос нельзя Пусть собаки летают или люди Черепаха заползла в угол коробки. А потом ей стало очень обидно. Всех черепах из коробки забрали, а она так и лежала в углу. То, что маленьких черепашек забрали, это, конечно, хорошо. Им в коробке ведь вредно находиться. Но забрали и больших, всех, кроме неё А почему, не объяснили. Черепаха даже немножко спрашивала, обиделась. Но обижаться одной, когда никто тебя не видит, было неинтересно и скучно, а главное бессмысленно. Тогда она попыталась подремать. Но солнце светило как раз ей на панцирь. И как она не отползала, целиком оказаться в тени никак не получалось. То ногу начинала припекать, то голову. Уже вечером черепаха подумала, что неплохо бы убрать в коробке. Она начала отгребать засохшие капустные листья в один угол. И тут ее опять достали. Постучали по панцирю тук-тук-тук и положили на что-то мягкое, во что-то темное. Черепаха спряталась в панцирь на всякий случай. А когда решилась выползти, то оказалась на новом месте, в клетке, засыпанной капустными листьями, яблоками и морковкой. Черепаха даже подумал, что ей снится сон. Но капустный лист, который свалился с ее панциря прямо на голову, оказался вполне настоящим и даже вкусным. Черепаха решила сначала поесть, а потом подумать. Думать на голодный желудок невозможно. Думаешь не о том, о чем хочешь, а о том, чего бы такого съесть. Она так наелась, прямо как слон, а не черепаха, что даже не могла двигаться. Кусочек яблока торчал изо рта. Она никак не могла его доживать. После такого ужина ой, черепаха решила поспать и посмотреть сны. А уж потом обследовать жилище и понять, где она оказалась. Какая черепаха! Черепашечка! Утром её разбудил радостный крик ребёнка. Черепаха открыла глаза, выползла из панциря и прямо перед своим носом увидела человеческий нос в конопушках с остатками варенья. Черепаха От неожиданности даже забыла спрятаться в панцирь. Ребенок, оказавшийся мальчиком, вытащил ее из клетки и посадил на траву. Ползи! Ну, ползи же! Куда? Мальчик не понимал черепашьего языка и подтолкнул ее рукой. Черепаха вздохнула. Ой, и поползла. Но мальчик ее остановил, подставив ногу. Черепаха посмотрела на препятствие и поползла в другую сторону. Но мальчик опять подставил ногу. Черепаха остановилась Ой и задумалась. Вопросов было много. «Если он не хочет, чтобы я ползла, то зачем вытащил меня из коробки? Если он хочет, чтобы я ползла, то зачем подставляет ногу? Если он даже не понимает черепаший язык, то как ему объяснить, что я еще не завтракала?» Пока черепаха обдумывала второй по счету вопрос, не найдя ответа на первый, мальчик поднял ее и повернул кверху лапками. Э -э -э, «Я не космонавт!» «У меня плохой вестибулярный аппарат!» Мальчик никак не отреагировал И черепаха подумала, что он не знает, что такое вестибулярный аппарат Ой, как бы ты ему объяснить?» Но в этот момент к мальчику подошла бабушка «Она разве космонавт?» В космос летали собаки, белка и стрелка, а не черепахи Кстати, как ты ее назовешь?» Бабушка взяла черепаху и посадила обратно в клетку, где уже лежали свежие капустные листики и кусочки яблока. Черепаха посмотрела на бабушку с благодарностью и полюбила ее сразу и навсегда. Она начала жевать листик. — А как зовут черепах? — Не знаю, как хочешь. Черепаха перестала жевать, И с интересом слушала их разговор Это ведь очень интересно, как тебя назовут? А давай назовем ее тартила Ну нет, так уже звали одну черепаху Давай придумаем ей другое имя Ну какое, я не знаю Ну, например, Фрося а, Что это за имя такое, Фрося? Странное имя, но мне нравится Черепашка, тебе нравится имя Фрося? Ты понимаешь черепаший язык? Черепаха подползла к краю клетки и посмотрела на бабушку Мне кажется, ей нравится <связь> Ты что, бабушка-бабулечка, понимаешь черепаший язык, что ли? Бабушка не ответила Она погладила мальчика по голове, а в клетку поставила блюдечко с водой Нужно протереть ей панцирь А зачем? Ну ты же умываешься утром, черепахе тоже нужно умыться вот. Бабушка намочила ватку подсолнечным маслом и протёрла панцирь Фроси Замерла от удовольствия Пусть она завтракает А мы пойдем И бабушка увела внука